Часть третья. Детектив. Глава десятая. Мастер Шеферцен, упитанный 40-летний господин, сидел в удобном кресле за покрытым темно-синим сукном столом, украшенным искусной золотой резьбой, и сосредоточенно ломал гусиные перья. Брал из верхнего ящика, отламывал толстыми пальцами ровные дюймовые кусочки и аккуратным рядком складывал обломки перед собой. Если бы кто-то сказал, что мастер был расстроен, он был бы неправ. Вернее, не точен. Глава купеческой гильдии был зол, еще точнее взбешен. Третье убийство за месяц. Нет, простой народ на столичных улицах давят постоянно, это дело привычное. В темном глухом переулке выпустить одинокому прохожему кишки ради тощего кошелька или придушить гулящую девку, если слишком много запросит за свои услуги, да под горячую руку попадется, такое случается частенько. Кого-то из душегубов ловят и сразу, не откладывая дела в долгий ящик, отправляют потанцевать с пеньковой тетушкой. После суда, разумеется, как без этого, но все равно быстренько и сноровисто. Но большинство убийц, увы, подавляющее большинство, остаются безнаказанными и, промотав жалкие пенсы, вновь выходят на охоту. Это плохо, но к этому привыкли, и, главное, на купеческие прибыли это обычно не влияет. Но что творится в последнее время? Нападают на дома купцов, оборудованные такой защитой, что, кажется, и мышь не проскользнет. Мыши и не проскальзывают. Зато запросто проходит черный валет, которого никто в глаза не видел, но в чьем существовании не сомневается ни один горожанин. Проходит, вырезает всех, кому не повезло находиться в этот час в доме. Вносит все ценности и исчезает. Растворяется в ночи, словно призрак. А может, он и есть призрак? Бессмертный и бестелесный. Только зачем ему такому золото? И как он бестелесный уносит добычу? Ерунда. Святая церковь учит, что призраки — суть сказки, пустое суеверие невежд. Нет, это человек или люди. Умные, жадные, беспощадные. Ладно, смерть уважаемых людей — это горько, но понятно. А куда прикажете списывать убытки? На убитых огромные сделки были завязаны, их сейчас просто некем заменить. И это не главное. Именно эти трое были ближайшими сподвижниками, насмерть бились в парламенте с императорскими подпевалами, мечтающими лизать в густейшую задницу. Этим соглашателям что? У них оборот мелкий, их убытки легко перекрываются жалкими подачками, получаемыми из казны. Господи, спаситель милосердный. Ну, в разуме же этих упертых реформистов, что только крупный капитал и святая, очищенная от наносных догматов церковь, способны привести страну к величию, заставить всех еретиков и отступников мира со страхом смотреть на великий остров, надеясь лишь схватить те крохи, что будут им брошены из великой милости. Теперь ближайшие соратники мертвы, погибли от руки какого-то валета, ведь не самой даже главной карты в колоде. Демон. Искать, ловить мерзавца некому. Полиции, подобной той, что хоть как-то держит в возде преступный мир Галии и Кастелии на острове, нет. Не желают, видите ли, господа островитяне ее содержать, Очень она их свободы, мастер Шеферсон скривился, даже мысленно произнеся это слово, задевает. Грабежи и убийства не задевают, только полиция, которой нет. Есть при церковных приходах констебли со своими помощниками, бейлифами, но это ж люди вольные, зарплату за свой труд не получающие, а потому больше думающие о заработках, а не о спокойствии горожан. Купцы, конечно, дикость ситуации наконец-то оценили, меры приняли. Как могли, разумеется. Скинулись, создали купеческую стражу, набрали на службу бывших солдат, после чего нападения на склады и банки сократились. Не полностью, само собой, но, по общему мнению, до приемлемого уровня. Только что делать с нападениями на дома? Господи, делать-то что? «К вам мэтр Ферье», — прервал грустные мысли вошедший камердинер. И в кабинет энергичной походкой ворвался розово-щекий толстяк лет пятидесяти. Лысый, бодрый и улыбчивый, аж смотреть противно. «Друг мой, как я рад вас видеть!» Толстяк приветливо раскинул руки, отчего крыльями взметнулись полы, шитого золотом и подбитого собольем мехом плаща. Пришлось обниматься, хотя больше всего хотелось крепко выругаться и плюнуть на натертый до блеска пол. «Но я вижу, вы как-то не очень рады», соизволил заметить очевидное ферье. «Так нельзя!» «Вопросы, которые нам следует обсудить, не терпят грустных лиц, они от этого запутываются, как комок шелковых ниток, так что их потом только резать остается. Что случилось, мастер? Могу ли я чем-то помочь?» Первой реакцией было состроить столь же бодрую физиономию и заявить, мол, все прекрасно. Но нет, не годится. Не следует обманывать партнера в самом начале разговора, тем более так нелепо. С другой стороны, спросить совета в важном деле – это как раз хорошо. Это продемонстрирует доверие. «Ну да, есть проблемы. Вы же знаете, мэтр, как в нашей старой доброй стране сладко живет со всяким разбойником. Нет...» Он успокаивающе поднял ладонь. «Бороться с этой напастью мы, купцы, слава спасителю научились, но вот недавно...» Шеферсон замолчал, наморщил лоб, усиленно показывая, что собирается с мыслями. Потом продолжил. «Появился в Лондоне какой-то черный валет...» Никто его до сих пор не видел. До недавнего времени никто и не слышал об этом мерзавце. И вот, пожалуйста, сейчас он прямо в их собственных домах грабит и убивает уважаемых людей. Точнее, сначала убивает, потом грабит, никого в живых не оставляет, сволочь. А охрана, магическая защита, в конце концов, не работает. Сквозь защиту он проходит запросто. Потом убивает всех, кто есть в доме. Перед этим пытает, выясняя про тайники страшно пытает поверьте за месяц три купеческих семьи вырезал с охраной чадами и домочадцами теперь вот ждем кто будет четвертым но ваша стража растерянно спросил ферье они же как раз и должны а шеферсон безнадежно махнул рукой эти только сторожить могут до шантропура разгонять был тут правда один герой поклялся найти злодея только дайте ему аванс в триста гней И через неделю черный валет будет стоять в этом кабинете, связанный по рукам и ногам. Поверили мерзавцу. Не от наивности, а от безысходности. Больше за это дело никто не брался. А этот уж таким орлом-соколом с выглядел. В результате ловец денежки прихватил и попытался сбежать. Полчаса назад увезли его в суд. В ногах валялся гнида, туфли целовал. К демонам. Пусть на веселице подрыгается, да подумает о своем поведении перед смертью». Ферье нахмурился, в свою очередь наморщил лоб, потом улыбнулся и звонко шлепнул по нему ладонью. «Ведь можно и попробовать!» Бросился к двери и, выглянув в коридор, кому-то крикнул «Заходи!» В кабинет вошёл неброско, но достаточно дорого одетый молодой человек с юношеским румянцем на загорелом лице. Он с откровенным любопытством оглядел шикарный кабинет, лишь потом остановил взгляд на хозяина и почтительно склонил голову. «Сын? Приятель сына? Этот-то чем может помочь?» «Позвольте представить, мастер. Ален Юбер, младший сын моего партнера в Лиле, захотел открыть собственное дело здесь, в Империи». Шеферсон чуть заметно кивнул, показывая, что не придает новому знакомству какого-либо значения. «Ален два года прослужил в полиции Лиле. Думаю, никто и ничего не потеряет, если для начала он попробует решить вашу, над признать, немаленькую проблему. Если договоритесь, разумеется». «Чего? Сын серьезного человека и в полиции? Вы шутите, мэтр?» «То есть меня вы считаете человеком несерьёзным?» Ферье развел руки и изобразил крайнюю обиду. «Мой сын служит в полиции кале год. Уже капрал и собирается служить дальше. Мечтает стать офицером, и я всячески поддерживаю Тео. В Галлии полиция — единственное место, где для простолюдина доступен офицерский чин. В не например, один такой до майора дослужился». Шефферсон посмотрел на молодого человека уже заинтересованно. «Но молодость. Я понимаю, если пригласить опытного полицейского, мы бы не поскупились». «Ну да, опытного. Да еще и знающего ваш язык. Сколько интересного вы его искать будете? Сколько народу этот, как его черный валет, успеет зарезать? Ищить, конечно. Но пока почему бы не воспользоваться тем, что имеете? Кстати, не так-то он и молод, просто выглядит юнцом». «Я в его возрасте уже такие дела проворачивал!» Галийский купец мечтательно улыбнулся. Островитянин подошел к Юберу почти вплотную и посмотрел в упор, стремясь поймать вежливо опущенный взгляд. «Ну а вы что скажете, юноша?» Тот поднял голову и улыбнулся. «Думаю, такая работа позволит обзавестись нужными знакомствами, пока вы будете искать мне замену. Так что 20 гений в месяц меня устроят. Плюс 10 гений сразу». «Сколько?» «Опасное дело стоит дорого, мастер. Попробуйте утешиться мыслью, что ваш черный валет может прирезать меня уже через неделю». Шеферцен только скрипнул зубами. То ли от наглости посетителя, то ли от собственной жадности. Очередной хвостун. Правда, по рекомендации Ферье, но все же... «А что? Нас тоже на кривой собаке не объедешь». «Я назначаю вам две недели испытательного срока». Если за это время не убедите меня в своей компетентности, останетесь только с задатком в пять геней. Этой суммой я готов рискнуть. Убедите, ваши условия приняты, но лишь до тех пор, пока не найдем вам замену. Если согласны, подождите в приемной. Я прикажу подготовить документы и деньги». «Годится». Юбер вскинул голову, кивнул четко, словно солдат офицеру, повернулся через левое плечо и пошел к выходу. Но Ферье крикнул в спину. «Ален!» «Пригласи бобина, я привез подарок», — пояснил он уже хозяину. Молодой человек открыл дверь, что-то кому-то сказал, и отошел в сторону, пропуская плотного слугу лет сорока, который нес в руках огромную вазу, какие делали мастера в далекой восточной стране Чань. Вдруг слуга поскользнулся на натертом до блеска паркете, нелепо взмахнул руками, и сосуд баснословной стоимости упал на пол, с мелодичным звоном разбившись на тысячу черных, красных и коричневых кусочков, Разлетевшихся по всему кабинету. Все замерли. Господин Ферье побледнел, потом покраснел, потом побагровел с риском получить сердечный удар, и только потом заорал. Вон! Вон отсюда урод! Уволен навсегда, чтоб ноги твоей близменят ныне не было! Взрослый, сильный мужчина, побелев как мел, пытался что-то сказать, взглядом молил присутствовавших о помощи. Бесполезно. Слишком очевидна и слишком велика была вина. Впрочем, из сердца молодого человека, по-видимому, еще не полностью ушло сострадание. «Подожди в коридоре», — и, обернувшись к взрослым, пояснил. «Жалко, все же соотечественник, а мне нужен слуга».